Глава 20. Наемники. Новые отголоски прошлого. «Шухов, просыпайся!» Сквозь сон донеслось до меня. «Помощь пришла. Ты уже два часа храпишь». «Ты так спокойно об этом говоришь?» Спросил я, не открывая глаз. «Солнышко приятно пригревает, вставать не хочется, готов продолжить спать. С трудом повернувшись на бок, Я сказал, никогда не храплю, это первое. И второе, Шухов. Ты взгляни, перебил Матвей, какой смысл обманывать? Только кто знает, что у них на уме? Открыв глаза, я резко сел и решил оглядеться. Вокруг машины также торчит толпа зараженных, чуть больше ста штук. «Посмотри вон туда», — Матвей показал рукой в сторону главных ворот, через которые мы вошли. Оттуда в нашу сторону на медленной скорости едет черный внедорожник, обшитый спереди листами железа так, что они образовывают подобие клиновидной лопаты, поднятой на полметра от земли. Сзади джипа болтается пустой двухосный прицеп. Давай посмотрим, что они будут делать. Натянув ботинки, я встал рядом с Матвеем. В крайнем случае свалим под шумок, когда твари заметят их. Заметив нас, водитель резко прибавил скорости и, не доехав до Урала сотни метров, остановился. Двери машины открылись, и оттуда вышли трое парней, одетые в черные защитные костюмы импортного производства. Двое из них не скрывают лиц и вооружены импортными штурмовыми винтовками. Третий в черных солнечных очках, каплевидной формы и не имеет при себе оружия. Нужно отдать должное ребятам, выглядят они эффектно. Скинув оружие, двое принялись методично расстреливать тварей, бегущих в их сторону. Когда стало ясно, что не успевают убить всех, третий вытащил из заднего сиденья машины пулемет, и у твари не осталось шанса. Единственное, чего мы боялись, то, что нас зацепит случайной пулей или рикошетом. После того, как запахла солярка, я понял, что, по крайней мере, одну бочку они прострелили. Хорошо, что не бензин. Стать человеком-гриль не хочется. «Э, придурки! Спускайтесь на землю и подходите к нам!» — крикнул очкастый. Нагревшийся пулемет он просто бросил на асфальт. «Мне этот тип уже не нравится», — сказал я, когда мы спустились на землю и пошли к машине, переступая через трупы военных. Слишком высокомерный. Матвей промолчал, ничего не сказав. Добравшись до машины, мы остановились в пяти метрах от так удачно подвернувшихся спасителей. Очкастый выглядит лет на сорок и явно является главным этой троицы. Держится надменно. Внимательно рассмотрев нас, он заговорил. «Так-так, кого я вижу?» Савельев Матвей Григорьевич, собственной персоной. Скинув очки отработанным движением, он пристально посмотрел на Матвея. «Этой встречи я ждал очень долго». По выражению лица Матвея я понял, что они знакомы. А еще понял, что Матвей совсем не рад этой встрече. Немного позже я узнал, что Очкастого зовут Хасан Ибрагимов. Очень-очень нехороший человек. Скажи мне, Савельев, как такой профессионал, как ты, оказался в таком дерьме? Хасан подошел к машине и достал из бардачка небольшую пластиковую коробочку. Открыв ее, он вынул оттуда капсулу синего цвета и закинул в рот, принялся разжевывать. «Где твое оружие, Матвей? И что за салага с тобой?» «Здравствуй, Хасан!» Матвей сделал шаг навстречу, но один из бойцов скинул автомат, и ему пришлось остановиться. «Хасан, пожалуйста, не оскорбляй парня!» Савелев, лучше заткнись!» Хасан подошел к Матвею и, ехидно улыбаясь, начал обходить по кругу. «Десять лет ждал встречи! Десять долгих, мать его, лет! Знаешь, Савелев, «То, что мы с тобой встретились именно при таких обстоятельствах, не случайность. Все эти годы я мечтал об этом, и вот это, наконец, свершилось». «Знаешь, Матвей, ты эту речь лет десять готовил», – перебил я Хасана, и он со злостью посмотрел на меня. «По делу говори, или мы пойдем». «Выслушивать заученные речи обиженного жизнью мужичка нет желания», – сказал я, и сделал шаг навстречу Хасану. Второй автоматчик тут же направил оружие на меня – И пришлось остановиться. «Слышь, песик», — сказал я, — «ты пуколку свою не направляй, а то я тебе ее в одно место могу засунуть». «А ты у нас, значит, самый дерзкий». Хасан подошел ко мне вплотную и посмотрел в глаза. Его зрачки сильно расширены. Я понял, что за капсулу он разжевал. «Моим парням будет чем заняться». «Вернее, размяться», — сказал он и повернулся к Матвею. «Матвей!» «Я что-то не понял. Они совсем?» — заговорил я. «Что ты, сука, не понял?» — закричал Хасан прямо в лицо, резко повернувшись. Он спокойно достал из кобуры на поясе пистолет ГЛОК-17 и приставил мне прямо к колбу. Ситуация не очень приятная, но терпимая. «Ты думаешь, я шучу?» — шепотом спросил Хасан. «Если ты сейчас не заткнешься, я тебя пристрелю. Поверь, мне несложно. Ты понял?» Понял, внутри все кипит, но внешне я остался абсолютно спокойным. Все-таки слишком опасно спорить с человеком, находящимся под действием наркотиков. Убрав пистолет, Хасан развернулся и сделал шаг в сторону Матвея, но тут же без предупреждения нанес мне удар ногой с разворота прямо в голову. Даже будучи готовым к такому, я не успел ничего сделать. Синтетический наркотик, созданный специально для усиления скорости реакции, превратил Хасана в слишком опасного противника. От сильного удара сознание померкло. Я пришел в себя и понял, что лежу на земле, а на груди стоит ботинок одного из парней Хасана. Ствол винтовки FNF2000 смотрит в лицо. «Плохо, очень плохо». Сквозь звон в ушах я слышу, как Хасан что-то со злостью в голосе говорит Матвею, но смысла понять не могу. «Сейчас бы съездить Борзому по причиндалам, но кто дает гарантию, что он не нажмет на спуск?» Увидев, что я очухался, Громило уставился на меня с высоты громадного роста. «Слышь, орангутанг, ты ногу убери, а то я тебе ее сломаю», — сказал я. Все-таки Хасан слишком сильно приложил меня, потому что даже собственный голос звучит по-другому. «Ты из какого зоопарка сбежал?» Видимо, до парня дошел смысл сказанных слов — потому что он медленно убрал ногу с груди и, сев на корточки, произнес «Сейчас босс твоего босса зашибет, потом я тебя зашибу». «Сейчас мой босс твоего босса», передразнил я и резко сел. Голова взорвалась импульсом боли, а сидящий рядом, резко отпрыгнул в сторону и, вскочив на ноги, направил винтовку на меня. Пересилив себя, я просто промолчал и попытался прислушаться к тому, что говорит Хасан и заодно оценить обстановку. «Короче, Савельев, давай, как в старые добрые времена, обычный спарринг. Победишь меня, спокойно уйдешь отсюда и заберешь салагу. Проиграешь, вам обоим не поздоровится. Если вздумаешь отказаться, я тебя просто пристрелю». Дабы показать намерение, Хасан вытащил пистолет и направил Матвею в лицо. «Какой вариант выбираешь?» «Буду драться», спокойно», — спокойно ответил Матвей. Положение, в котором он находится, просто не оставляет другого выбора. Да и мое положение не из приятных. «Ну вот и славно!» «Савельев, ты не представляешь, как приятно, когда впервые в жизни я наконец-то могу командовать тобой!» Опустив пистолет, Хасан молча бросил его громиле, стоявшему возле машины. Тот не успел среагировать. Оружие упало на асфальт и, отскочив, оказалось под машиной. Оценив идиотизм ситуации, я громко засмеялся, но, поймав злобный взгляд Хасана, замолчал. «Савельев, а мне начинает нравиться этот парень», — проговорил он, показывая наклоном головы в мою сторону. «У него по сравнению с тобой есть чувство юмора», — сказал Хасан и без предупреждения атаковал Матвея. Матвей смог сдержать натиск бешеного противника примерно в течение одной минуты. Два человека двигались с такой скоростью, что уследить за всеми движениями было практически невозможно. Матвей с легкостью мог выиграть бой, если бы нога не была повреждена и Хасан не был под действием наркотиков. На второй минуте боя Матвей стал сильно выдыхаться. Он получил несколько сильных ударов в корпус, пару касательных в голову и один коленом в больную ногу. Хасан мгновенно определил слабое место Матвея и начал уничтожать его. Используя преимущество в скорости, он издевался над противником и наносил болезненные удары, стараясь перебить мышцы. Матвей потерял сознание на четвертой минуте боя, получив удар ребром ладони по шее. Касан не остановился и еще в течение минуты пинал ногами лежащего без движения Матвея. — Босс, можно я его в одиночку вшатаю? — спросил парень, которого я назвал орангутангом. «Хоть как, Джамбо!» «Мне без разницы», — ответил Хасан и, вытащив из машины полотенце, принялся вытирать пот с лица. Второй громила так и остался стоять возле джипа с оружием в руках. Встав на ноги, я приготовился встретить бешеный натиск ударов, раздутого от избытка тестостерона громилы. Но все оказалось проще. Качок примерно моего роста, но немного шире в плечах и килограмм на двадцать тяжелее. Оставив винтовку возле машины, Он, как бык, которому показали красную тряпку, ринулся в мою сторону и попытался применить методику Филиппыча. Наученный недавним опытом, я не стал подставляться под гориллу и в последний момент ушел с линии атаки, но при этом умудрился подставить подножку. При падении Громила заработал асфальтовую болезнь и лишился части Фейса. Добить его не дал одноклеточный с автоматом, предупредительно выстрелив в небо, Подняв руки вверх, я повернулся к нему и замер, показывая, что не намерен сопротивляться. Удар мощного кулака Арангутанга по затылку заставил принять горизонтальное положение. В течение минуты одноклеточные делали отбивную из моего тела. Мне было плевать, так как я потерял сознание. «Какой-никакой, а плюс».